«Там видно будет», — рассеянно ответил Бестужев. «Оба на лестницу! Быстро! Если попробуете высунуться, пристрелю!» Ворча что-то под нос, бросая угрожающие взгляды, оба исчезли за дверью черного хода. Водецкий все это время торчал поблизости с видом совершенно ошарашенным. Захлопнув дверь, слышно было, как внутри ворочается и охает ушибленный. Бестужев дернул репортера за рукав, прикикнул «Бежим!» Оба кинулись прочь, мимо прохожего, так и сидевшего на корточках в полном оцепенении. Бестужев, конечно, вену совсем не знал, действовал по интуиции. На первом же перекрестке свернул направо, потом налево. Давно уже спрятав пистолет, замедлил бег. Быстрым шагом они петляли по узким, причудливо переплетавшимся улочкам какого-то старинного района столицы. И в конце концов оказались на какой-то просторной штрассе, где потоком катили экипажи, резко крякали клаксонами автомобили. Публика прогуливалась исключительно чистая. А поодаль виднелся чинно прохаживавшийся полицейский. Слегка подтолкнув спутника локтем, Бестужев распорядился «Быстренько, придайте своему лицу нормальное выражение». «Ни к чему, чтобы на нас обращали внимание». Водецкий нервно оглянулся. «А они... они...» «Успокойтесь», — сказал Бестужев, облегченно вздохнув. «Они наш след потеряли. Пойдемте, остановим фиакр, уедем в какое-нибудь тихое местечко подальше отсюда и обсудим, как жить дальше». Он покосился на репортера, усмехнулся. «Что вы приуныли, Карл? Никто вас не заставлял лезть в это дело и выбирать столь беспокойную профессию. Он только сейчас вспомнил, что Густов остался неподалеку от пресс-бюро, но беспокоиться об этом не следовало. Дисциплинированный венский извозчик, за весьма щедрую плату нанятый, чтобы быть к услугам Бестужева в любое время дня и ночи, несомненно, будет подремывать на козлах хоть до утра, пока не появится наниматель». Глава восьмая. Светская жизнь господина Ротмистра. «Вы уверены, что мне не следует подумать о фраке?» — спросил Бестужев предусмотрительно. «Ну что вы, наоборот», — меланхолично ответил Водецкий. «Там не бывает никаких чопорных приемов, вообще нет ничего похожего на прием. Гости собираются к вечеру, разбиваются на группы и развлекаются всяк по-своему». Вам, скорее уж, следует подумать о какой-то экзотической лечении для себя. Простите. Графиня крайне экстравагантная особа. Эксцентричности у нее больше, чем у англичан, словущих мастерами этого дела. Скучные субъекты во фраках ее как раз не привлекают. Если вы явитесь в таком виде, вас и коротким разговором не удостоят. Что бы такое придумать? значит ну, не полицейское управление, никто проверять не будет. о Репортер поднял палец. «Вы бывали в Сибири?» «Проездом и ненадолго», — осторожно ответил Бестужев. «Но все равно, какие-то колоритные детали ведь наблюдали?» «Пожалуй». «Вот вам и выход», — уверенно сказал Водецкий. «Вы, сибирский, князь, владелец тамошних поместья и золотых приисков. Сибирь. Это достаточно экзотично». «Милый Карл», — мягко сказал Бестужев, — «в Сибири нет князей». — Нет, какое-то количество князей и дворян там, если подумать, все же обитает. Но в Сибири, надо бы вам знать, никогда не было дворянских поместьй. — Правда? — честное слово, — сказал Бестужев. — Так уж сложились исторические условия. — Но золотые прииски-то там точно есть. Я читал в серьезном журнале. — Есть, — согласился Бестужев. — А какая, собственно, разница? — ухмыльнулся репортер. — Ну, кто у нас разбирается в таких тонкостях? Есть дворянские имения, нет имений... — Главное, вы — сибирский князь, владелец приисков и поместьй, где вы выращиваете нечто экзотическое, придумайте сами, вы же бывали в Сибири. — Хорошо, — сказал Бестужев, — я постараюсь. После короткого раздумья он извлек из бумажника коротенькую золотую цепочку на двух булавках. Там висели две миниатюрные фрачные награды — офицерский крест Ордена Франции Иосифа и юбилейная медаль, выбитая в честь шестидесятилетия вошествия Его Величества на престол — учрежденные в прошлом году, медаль эту Бестужев получил совершенно неожиданно для себя. Просто в один прекрасный день был поставлен в известность о награждении посредством официальной бумаги, поступившей из австрийского посольства. Как в подобных случаях бывает, явно сработали какие-то шестеренки громоздкой бюрократической машины. Может, статься одним из циркуляров было предписано наградить юбилейной медалью всех имеющих ордена империи. Аккуратно прикрепив булавками цепочку на пиджака, Бестужев глянул на себя в зеркало, «Здесь, конечно, не Германия, где почтение ко всевозможным мундирам и регалиям стало сущим языческим культом, но и в Австро-Венгрии, сталкиваясь со здешними чиновниками»,